Глава 18. Здравствуй и прощай. В реальности долина оказалась еще красивее. Может, дело в лунном свете серебрящем ленту реки? По краям впадины росли березы и осины, дрожащие на холодном ветру, от которого на гребне холма не было спасения. Сюда Себастьян и пришел. Наконец-то Джейс нагнал его. Привязав путника к дереву, юный Нефилим достал из кармана стила и окровавленную нитку и повторил ритуал поиска, на всякий случай. Закрыл глаза, ожидая увидеть Себастьяна где-нибудь поблизости, может, и здесь, в долине. Однако перед глазами стояла плотная темнота. Сердце ускорило темп. Джейс взял нитку в левую руку и неловко начертил руну на тыльной стороне ладони менее развитой правой рукой. Перед тем, как закрыть глаза, он сделал глубокий вдох. Опять ничего, только дрожащая завеса тьмы. Простояв так с минуту, скрипя зубами и дубея на холодном ветру, Джейс открыл глаза и с ними разжал пальцы. Ветер подхватил ниточку и унес так быстро, что Джейс не успел бы ее поймать, а опомнись он даже мгновенно. «Мозг заработал, лихорадочно перебирая идеи. Следящая руна больше не действует. Значит, Себастьян понял, что за ним гонятся, и оборвал связь. Как? Вода, например, в больших количествах нарушает действие магии. Не очень-то полезные сведения. Не обойдешь ведь озера Идриса, проверяя, не плещется ли в одном из них Себастьян. И ведь подобрался так близко, даже чересчур близко. Джейс видел эту долину и Себастьяна в ней». И вот тот дом вдалеке, едва заметный у рощи деревьев. Но хотя бы его осмотреть не помешает. Вдруг там завалялось нечто, что выведет на Себастьяна или Валентина. Смирившись, Джейс снова использовал на себе стила. Начертил быстродействующие знаки. Приглушить походку, придать ей уверенность и плавность. Кожу пронзило знакомое сжение. Джейс убрал стила в карман, и, коротко хлопнув путника по шее, начал спускаться в долину. Склон оказался крутым и обманчиво плотным. Тут и там попадалась щебенка, вступив на которую Джейс скользил, как по снегу. К тому времени, как Нефилим достиг дна, он успел упасть не один раз и тут же в потоке ледяной воды омыл раненные ладони. Теперь Джейс смотрел на впадину под иным углом, не так, как в видении. Роща кривых деревьев, переплетенные ветви, вокруг скальные стены, маленький домик. Заметив, что окна темны и из трубы не идет дым, Джейс испытал одновременно и облегчение, и разочарование. Дом намного легче обыскивать, если внутри никого. С другой стороны, внутри никого. Домик от чего то показался зловещим. Вроде обычный коттедж, каких полно в Идрисе, сложен из блоков серого и белого камня, Выкрашенные некогда в ярко-синий цвет ставни поблекли и облупились. Поднявшись на карниз одного из окон, Джейс заглянул внутрь через мутное стекло. Большая пыльная комната, длинный верстак у стены, на нем всевозможные инструменты. Не плотницкие, правда, магические. Штабеля грязных свитков, свечи из черного воска, крутобокие медные котлы в присохших пятнах зелий, целый набор ножей — От тонких, словно шило до широких, почти квадратных. На полу мелом начерчена поблекшая от времени пентаграмма. У каждой из вершин — руна. При виде знаков у Джейса засосало под ложечкой, Точно такие же Валентин вычертил вокруг и Туриэля. Может, домик — тайное прибежище отца? И магическая атрибутика тоже принадлежит Валентину? Джейс спрыгнул с карниза и как раз вовремя. В следующее мгновение чёрная тень закрыла луну. Здесь же нет птиц! Однако с неба кругами спускался чёрный ворон. Джейс отступил в рощу и продолжил следить за ним сквозь ветки. Интуиция не обманула. Это не просто ворон, а Хьюго — посыльная птица Ходжа. Правда, до того, как перейти к библиотекарю, Хьюго служил Валентину. Джейс плотнее прижался к стволу дерева, чувствуя, как от радостного возбуждения бешено стучит сердце. «Раз Хьюго здесь, значит, он принёс послание отцу, иначе быть не может. Надо проследить за птицей». Ворон сел на карниз и заглянул внутрь дома. Убедившись, видимо, что никого нет, он раздражённо каркнул и полетел в сторону реки. Джейс поспешил следом. «Выходит, — сказал Саймон, — что технически... «Пусть Джейс тебе и не родственник, но все-таки ты целовалась с братом». «Саймон!» — в ужасе вскричала Клэрри. «Заткнись!» Девушка обернулась посмотреть, не услышала ли кто. Она сидела на высоком стуле посреди подиума. Саймон стоял рядом. Джослин, у края платформы, наклонилась и говорит саматис. В зале договоров царил хаос, и порядка становилось все меньше по мере того, как в помещение набивалась нежить. «Оборотни!» Клэри узнала стаю Люка и Майю, та улыбнулась ей. Фейри, бледные, холодные и прекрасные, как снежинки. Маги с кожистыми крыльями, копытами и даже рогами, стреляющие синими искрами из пальцев. Нежить постепенно смешивалась с нефилимами, которые не спешили радоваться новым союзникам. Нервно перехватив стилы обеими руками, Клэри искала в толпе Люка — «Где же он? Ага, вон там, разговаривает с Малахи». Консул иступленно мотает головой, а стоящая рядом Аматис уперла в него кинжальный взгляд. «Я начинаю жалеть, что раскрылась, Саймон!» Вампир помог Клэри протолкаться через толпу к подиуму, выслушав по пути историю Джослин в сжатом виде. Большую часть Клэри пришлось озвучивать шепотом. «Сейчас странно было сидеть на высоком стуле, взирая на зал договоров. Прямо «Королева какая-то. Хотя нет, королевы не паникуют. И потом Себастьян ужасно целуется». «Может, тебе было противно, потому что он, ну, твой брат?» Саймона история, похоже, забавляла. «Да как он смеет потешаться?» «Не дай бог, моя мама тебя услышит», — ответила клэрри укоризненно посмотрев на Саймона. «Меня и так тошнит. Я сознание вот-вот потеряю. Ты только хуже делаешь». Джослин, вернувшись от края сцены, услышала слова дочери. Впрочем, о теме спора она не догадалась и просто похлопала Клэри по плечу. «Не волнуйся так, детка. Ты здорово выступила в первый раз. Принести тебе что-нибудь? Плед, грелку?» «Меня не терпеливо ответила клэрри «Всё хорошо. Мне бы с Люком поговорить». Джослин махнула рукой, привлекая внимание Люка и прошептала что-то одними губами. «Мам!» скинулась дочь. «Не надо!» Поздно. Люк поднял взгляд, а вместе с ним и немало сумеречных охотников. Кое-кто почти сразу отвернулся. В глазах прочих Клэрри увидела восхищение. «Занятно, когда мама у тебя почти легенда. Все в зале слышали о Джослин Фэйрчайлд и имели о ней свое мнение. Дурное или Хорошее?» «Поразительно! Как мама держится бодрячком, хладнокровная, собранная». «Опасная. Ни капли усталости». Не теряя времени, Люк поднялся на подиум, и вместе с ним Аматис, оборотень по-прежнему усталый, не утратил наблюдательности. «Погоди еще немного», — попросил он. «Почти все пришли». «Малахи все еще против?» Не глядя на Люка, поинтересовалась Джослин. Люк отмахнулся. «Консул предлагает заявить Валентину о том, что мы отвергаем его условия. Я же не хочу выдавать нас. Пусть армия демонов выйдет на равнину Брослин, ожидая нашей капитуляции». Малахин настаивает, что это, дескать, нечестно и не по правилам, а, по-моему, война отнюдь не игр на детской площадке. Консул угрожает разорвать договор, если хоть кто из нежити распояшется. «Уж не знаю, чего он ждёт». Как будто нежить бьется, отчертя голову, и нас потом разнять нельзя. «Именно», — ответила Аматис, — «это ведь малахи. Он думает, что вы начнете жрать друг друга». «Аматис, тебя могут услышать», — предостерег Люк. На подиум поднялись двое. Первый — высокий, стройный рыцарь Ферри, длинные прямые черные волосы обрамляют тонкое лицо, чешуйчатый панцирь, глаза цвета листвы. Второй — Магнус Бэйн, в длиннополом темном плаще, застегнутом под самое горло, волосы зачесаны назад. Взойдя на сцену, он не улыбнулся Клэри, а сразу подошел к Люку. «Ты такой обычный!» — уставилась на мага Клэри. Магнус только слегка улыбнулся. «Говорят, ты хочешь показать нам новую руну?» Девушка вопросительно посмотрела на Люка, и тот кивнул. «Да!» — заговорила Клэри. — Мне только нужен лист бумаги. «Я же спрашивала, принести что-нибудь?» — прошептала на ухо Джослин, совсем как мать, запомнившаяся Клэри. «У меня есть!» — вспомнил Саймон и достал из кармана джинсов мятый флаер на июльский концерт своей группы, тот, который прошёл на предельной фабрике. Клэри перевернула листок чистой стороной кверху, пишущий кончик стила слегка заискрился — Как бы бумага не сгорела. Нет, держит. Приступив к написанию руны, Клэри изо всех сил постаралась отгородиться от шума в зале и от ощущения, что все смотрят на нее. Как и в первый раз, руна проявилась узором тесно переплетенных линий, не имеющих завершения. Смахнув с флайера пепел, Клэри показала его присутствующим. Чувствовала она себя при этом да нельзя глупо, словно школьница представляет проект одноклассникам. «Вот она! Чтобы руна подействовала, нужна вторая. Руна-партнер. Одна нежить, один сумеречный охотник. Каждая половинка пары должна быть помечена», — сказал Люк. Он нарисовал внизу флайера партнерскую руну и, разорвав бумажку надвое, отдал ее Аматис. «Передавайте руну по кругу. Покажи, как она действует». Кивнув, Аматис отправилась вниз рыцарь глядя ей вслед покачал головой нам всегда говорили что ангельские знаки носить могут исключительно нефилимы произнес он с недоверием в голосе если нежить пометить руной она сойдет с ума или умрет это руна не от ангела успокоила его клэрри она не из серой книги и потому безопасно обещаю Рыцаря это заверение не впечатлило. Магнус, напротив, со вздохом закатал рукав и протянул руку. «Давай уже, медь!» «Нельзя! Охотник, который пометит тебя, станет твоим партнером! Я в бой не полезу!» «Буду надеяться, что не полезешь!» Магнус посмотрел на Люка и Джослин. «Эй, вы двое! Покажите, Ферри, как руна действует!» Джослин удивленно моргнула. «Что?» «Я подумал, что вам двоим стоит быть в паре, поскольку вы всё равно почти женаты». Джослин залилась краской и отвернулась от Люка. «У меня стила нет». «Возьми у меня», — сказала Клэри. «Покажи всем пример». Джослин взглянула на Люка, и он тут же подставил ей свою ладонь. Джослин быстро, но тщательно стала выводить на руке знак Оборотень задрожал, да так, что пришлось ухватить его за запястье. Он смотрел на мать Клэри, а сама Клэри с грустью вспомнила, как он рассказывал о чувствах к Джослин. Знала ли Джослин о них? И если узнает, что ответит? Все. Джослин убрала стила. Готово. Люк поднял руку, показав черный змеящийся знак рыцарю. Доволен? Миллиорн. Миллиорн? вспомнила клэрри «Мы с тобой виделись, да? Ты раньше встречался с Изабель Лайтвуд». На лице Миллиорна, казалось бы, не отразилась ни единой эмоции, однако Клэри всё же заметила капельку смущения. клэрри покачал головой Люк. «Миллиорн — рыцарь летнего двора. Вряд ли он...» «Он с ней всерьёз встречался!» — сказал Саймон. изи и его бросила. «По крайней мере, она так сказала!» «Сочувствую, чувак!» Миллиорн, сощурившись, посмотрел на него. «Ты избран представлять детей ночи?» С отвращением произнёс рыцарь. Саймон покачал головой. «Нет, я здесь только ради неё!» Он указал в сторону Клэри. «Дети ночи в битве не участвуют», — ответил Люк. «Эту новость я уже передал твоей госпоже. Вампиры выбрали свой путь». Миллиорн нахмурил тонкие брови. «Если бы я знал! Дети ночи осмотрительные и мудры. Всё, что вызывает у них гнев, у меня вызывает подозрение «Кто говорит о гневе вампиров?» — произнёс Люк со смесью нарочитого хладнокровия и еле заметной усталости. Только тот, кто хорошо знал Люка, понял бы, что в этот момент вожак оборотней по-настоящему раздражён. Люк перевел взгляд на зал, и Клэри вдруг тоже заметила знакомую фигуру. Через толпу шла Изабель. Ее волосы развивались, а хлыст блестел, обмотанный вокруг запястья, словно золотые браслеты. Клэри ухватила Саймона за руку. воды пришли. Я видела Изабель». Саймон, нахмурившись, посмотрел в зал. «Они тебе нужны, что ли?» «Пожалуйста, Саймон, сходи, поговори за меня с Изабель». Прошептала Клэри и огляделась, не слышит ли кто. Все были заняты. Люк указывал на кого-то в толпе. Джослин пыталась что-то втолковать Миллиорну, который смотрел на нее в ответ со страхом. «Саймон, мне надо оставаться здесь. Ты иди и передай Лайтвудам мамин рассказ. Лайтвуды должны знать, кто такие на самом деле Джейс и Себастьян. Потом пусть они подойдут ко мне». «Ладно». Сдался Саймон, обеспокоенный напряженностью в ее голосе. Высвободил руку и ободряюще коснулся щеки девушки. «Я быстро!» Клэрри отвернулась и увидела Магнуса, который смотрел на нее, криво усмехаясь. «Все нормально», — проговорил он в ответ на вопрос, который, видимо, задал ему Люк. «Я знаком с равниной Брослин». «Наведу на нее портал с площади. Портал такой величины, правда, долго не продержится, поэтому те, кого пометили, пусть не задерживаются». Как только Люк кивнул, Клэри прошептала магу «Спасибо, кстати, за все, что сделал для моей мамы». Кривая ухмылка стала шире «Признайся, ты испугалась, что я пропаду с книгой». «Было такое». «Особенно после того, как ты не счел нужным сообщить, что Джейс притащил Валиканте Саймона. Поорать на тебя не вышло, но о чем ты думал? Будто мне все равно». «Что тебе очень не все равно. Что ты кинешься в гард, позабыв обо всем. Тебя еще надо было за книгой отправить». «Сердца у тебя нет», — гневно произнесла Клэри. «К тому же я...» «Сделала бы то же самое, что и другой на твоём месте». «Что сделал бы я? Попади в беду, дорогой мне человек. Я не виню тебя, Клэри, и таил от тебя присутствие здесь Саймона не потому, что счел тебя слабой. Ты человек, а людей я хорошо знаю. Много лет слежу за вами». «Как будто сам глупости из-за эмоций не делаешь. Ладно, где Алик? Почему вы до сих пор не связались с руной?» Магнус слегка поморщился. «Я не хочу. При его родителях. Сама понимаешь». клэрри уронила подбородок на ладони. «Порой фигово поступать верно из-за любви». «Фигово», — согласился Магнус. Ворон медленными, ленивыми кругами летел к западной стене долины. Луна светила ярко, и Джейс, убежавшему краем рощи, не пришлось зажигать ведьмин огонь. Над головой высились скалы. Ворон же летел себе вдоль направления реки, которая, наконец, уперлась в западную стену, исчезая в узкой трещине. Джейс пару раз чуть не вывихнул себе лодыжку, карабкаясь по мокрым камням. мы тягнуться бы в голос, да Хьюго услышит. Поэтому Джейс пригнулся и сосредоточился на том, как не сломать себе ноги. Взмыленный, он, наконец, дошел до края долины, На мгновение Джейс решил, что упустил Хьюго, и сердце чуть не перестало биться. Но вот он заметил в небе чёрную тень, которая нырнула вниз, пропадая в скальной расселине. Джейс сорвался на бег. «Хватит уже карабкаться!» Вблизи расселена оказалась входом в пещеру. Достав из кармана ведьмин огонь, Джейс нырнул в темноту. Внутрь просачивалось совсем немного света, да и те капли скоро поглотила тьма. Джейс поднял над головой ведьмин огонь, позволяя свету брызнуть сквозь пальцы. Сначала почудилось, что это выход из долины, и над головой во всем своем великолепии сверкнули звезды. Нигде звезды не светят по-настоящему, кроме как в Идрисе. Не сияли они и здесь. Свет отразился во вкраплениях слюды, и стены вокруг замерцали. Джейс стоял в пещере, выдолбленной в теле скалы. Позади остался вход, впереди тянулся тоннель с развилкой. Отец рассказывал истории о героях, которые заблудились в лабиринте пещер, понадеявшись на верёвку или клубок нитки в качестве ориентира на обратный путь. У Джейса не было ни того, ни другого. Подойдя ближе к развилке, он прислушался. Капает вода. Очень слабо. Вдалеке. Шумит поток. Шелестят крылья. Голоса. Джейс отпрянул. Голоса доносились из левой ветки. Прикрыв ведьмин огонь в кулаке большим пальцем, чтобы приглушить лишний свет, Джейс вступил во тьму тоннеля. «Саймон, ты уверен? Правда-правда? Обалдеть! Потрясающе!» Изабель потянулась к старшему брату. «Алик, ты слышал? Джейс Валентину не сын, они вообще не родные!» «Кому же он тогда сын?» ответил Алик, хотя видно было, новость его слабо тронула. Он озирался в поисках кого-то, а родители стояли неподалеку, бросая на детей хмурые взгляды. Поначалу Саймон испугался, что придется и им все рассказывать, однако Роберт и Мариса отпустили сына и дочь на личный разговор с вампиром. «Какая разница?» — Изабель радостно вскинула руки. «Хотя нет, погодите, вопрос уместный. Кто отец Джейса? Настоящий Майкл Вейланд?» Саймон покачал головой. «Стивен Эрондейл». «Выходит, Джейс, внук Инквизитора?» Подытожил Алик. «Потому она, наверное, и...» Алик замолчал, уставившись куда-то вдаль. «Потому она что?» Спросила Изабель. «Алик, говори давай. На что ты уставился?» ни на что, а на кого. Я ищу Магнуса. Хочу просить его стать моим напарником в битве. Ты...» обратился Алик к Саймону. «Не знаешь, где Магнус?» Саймон покачал головой. «Он был на сцене с Клэрри, но...» Саймон оглянулся. «Сейчас его там нет. Где-нибудь в зале, наверное». «Правда?» — спросила Изабель. «Ты собираешься биться в паре с Магнусом? Вроде Котильона получается, только с убийствами». «Тогда уж точно, Котильон», — заметил Саймон. «Может, я тебя приглашу в партнеры, Саймон?» Сказала Изабель, изящно выгибая бровку. Алик нахмурился. Как и остальные охотники в зале, он был вооружен до зубов. Полное облачение, оружейный пояс и лук за спиной. Хорошо, что нашлась замена тому луку, который Себастьян переломил надвое. «Изабель, тебе партнер не нужен. Ты в бой не пойдешь, молода еще. Только подумай о битве, сам убью». Алик резко обернулся. «Погодите-ка, это... Магнус?» Изабель, проследив за его взглядом, прыснула. «Алик, это же оборотень! Волчица! Как ее там? Мэй?» «Майя!» — поправил Саймон, глядя на девушку в коричневых кожаных штанах и черной футболке с девизом «Что не убивает меня, пусть уносит ноги». Волосы она заплела в косичку и скрепила шнурком. Почувствовав на себе взгляд, волчица повернула голову и улыбнулась Саймону. Вампир улыбнулся в ответ Но под сердитым взглядом Изабель стёр улыбочку с лица. И когда его личная жизнь успела так осложниться? «А вон и Магнус!» — просиял Алик. Он, не оглядываясь, пошёл к пятачку свободного пространства, где стоял высокий маг. Удивление Магнуса стало заметно ещё издалека. «Как мило!» — сказала Изабель, глядя на парочку. «Слегка неправильно, но мило!» «Почему неправильно?» — спросил Саймон. «Алик хочет, чтобы Магнус воспринимал его серьезно, хотя сам не представил его родителям. Не сказал даже, что ему нравится... Ну, ты понял». «Маги?» «Очень смешно!» и Изабель сердито посмотрела на Саймона. «Ты понял, о чем я? Здесь творится просто...» «Просто что?» — спросила подошедшая Майя. «В смысле, я допоняла как работает партнерство. Объясните!» «Сама посмотри!» Саймон указал на Алика с Магнусом, которые отошли в сторонку от толпы. Нефилим рисовал руну на ладони у мага, наклонившись так низко, что волосы упали на глаза. «Значит, это всем надо проделать?» — спросила Майя. «Пометится». «Если собираешься биться», — ответила Изабель, холодно глядя на волчицу. «Тебе на вид восемнадцати нет». Майя улыбнулась плотно сжатыми губами. «Я же не охотник». У ликантропов зрелость наступает в 16 Ну вот и иди, помечайся. Знак рисует нефилим. Найди себе пару. Но, по-прежнему глядя на Магнуса и Алика, Майя вдруг замолчала и удивленно выгнула брови. Саймон посмотрел в ту же сторону и остолбенел. Алик обнял Магнуса и целовал его в засос. Пораженный мак оцепенел. Все вокруг смотрели на парочку и шептались. Мариса Лайтвуд прикрыла рот ладонью. Роберт молчал. «Погодите», — произнесла сбитая с толку Майя. «Поцелуй? Тоже часть ритуала?» Клэри шестой раз поискала глазами Саймона в бурлящей толпе нежити и охотников. Народ постепенно пробирался к выходу. Всюду мерцали огоньки стила. Нефилимы связывали себя с союзниками новой руной. Мариса обменивалась меткой с высокой зеленокожей феей, такой же бледной и величественной на вид, как и мать семейства Лайтвудов. Патрик Пенхоллоу торжественно протянул руку волшебнику, у которого в волосах сверкали синие искорки. Связанные меткой пары выходили на площадь, где уже светился портал. Льющийся сквозь прозрачный потолок звездный свет только добавлял происходящему нереальности. «Восхитительно!» — произнёс Люк, стоя на краю подиума. «Нежить и нефилимы объединяются в союз в одном зале. Идут воевать вместе!» Говорил оборотень вдохновенно, однако Клэри его не слушала. Все её мысли занимал Джейс. «Вот бы он присутствовал здесь!» — видел её триумф. Как Клэри не старалась прогнать страх за Джейса, ничего не выходило. Он отправился к Валентину, Сочтя себя проклятым И может погибнуть Так и не узнав правды Клэри, насмешливо позвала Джослин Ты меня слышишь, нет? Слышу Все и правда восхитительно, знаю Джослин положила руку Дочери на макушку Это не я сказала Я говорю, мы с Люком бьемся в паре Сама понимаешь Ты останешься тут С Изабель и остальными детьми Я не ребенок «Не ребёнок, но для битвы слишком молода. А если была бы зрелой, то ты всё равно не обучена». «Я не могу сидеть тут, ничего не делая». «Как это ничего? Если бы не ты, мы бы не добились союза. Не пошли на битву все вместе. Я так тобой горжусь. И запомни, хоть мы с Люком и уходим сражаться, мы вернёмся. Всё будет хорошо». Клэрри посмотрела в глаза матери, такие же зелёные, как и у неё самой. "Мам, не лги, пожалуйста". Резко втянув в воздух, Джослин выпрямилась и убрала руку. Не успела она ответить, как Клэрри уловила в толпе нечто знакомое. К подиуму от дверей, ловко маневрируя в толпе словно дымка, проходящая сквозь щели в заборе, двигался тёмный силуэт. "Ну надо же", поняла Клэрри. "Рафаэль" «Вампир, как и при первой их встрече, одетый в белую сорочку и черные брюки, казался пятнадцатилетним подростком. Лицо спокойное и невозмутимое, как у ангела. Прямо мальчик харист на пути колтарю. «Рафаэль?» Люк приветствовал вампира со смесью удивления и облегчения в голосе. «Дети ночи передумали и будут биться с нами против Валентина? Если так, мы приберегли вам место в совете». Оборотень протянул вампиру руку. Рафаэль едва взглянул на него. «Я не подам тебе руки, оборотень!» Глядя на оскорблённого Люка, Рафаэль слегка улыбнулся. Блеснули кончики клыков. «Я... проекция!» Он вытянул руку, показывая, как свет проходит сквозь ладонь. «Ничего не могу коснуться!» Но Люк посмотрел на прозрачный потолок. «Зачем?» Он опустил протянутую руку. «Что ж, я рад видеть тебя. В любом виде». Рафаэль покачал головой. На мгновение его взгляд задержался на клэрри и взгляд этот девушки не понравился. Потом вампир посмотрел на Джослин, и улыбка его стала шире. «Супруга Валентина, мои собратья, бившиеся против твоего мужа, рассказывали о тебе. Признаться, не думал, что увижу тебя своими глазами». Джослин склонила голову на бок. «Многие дети ночи храбро сражались. Можно ли расценивать твое присутствие как знак согласия сражаться снова? Странно было слышать, как Джослин говорит столь холодным формальным тоном, и в то же время казалось, что для Джослин говорить так естественно. Столь же естественно, как сидеть на полу квартиры с кистью в руках и в стареньком комбинезоне, запачканном краской». «Смею на то рассчитывать», — ответил Рафаэль и снова скользнул по Клэри взглядом, будто холодной рукой прикоснулся. «Есть лишь одно маленькое и простое условие. Удовлетворите его, и дети ночи со всех концов света с радостью займут место в строю». «Членство в совете», — сказал Люк. «Ну, конечно, формально устроить недолго. За час подготовим бумаги, — Нет, — перебил его Рафаэль, — не место в совете. Кое-что другое. — Кое-что другое? — глухо переспросил Люк. — Что же, будь уверен, если это в наших силах... — О, еще как в ваших! — ослепительно улыбнулся вампир. — По правде, то, чего мы хотим, находится в пределах зала. Он элегантно указал рукой в сторону толпы. «Нам нужен мальчик Саймон. Светолюб». Джейс как будто очутился во внутренностях гигантского монстра. Тоннель петлял и изгибался. Пахло мокрыми камнями, прахом и чем-то еще. Чем-то странным, напоминающим о городе костей. Наконец, тоннель превратился в круглую пещеру, где с потолка свисали гладкие, словно отполированные драгоценные камни, сталактиты. Ровный пол украшали мозаичные колдовские символы. По кругу шли гигантские сталагмиты. А в самом центре высился столб из полированного кварца, похожий на огромный клык с красноватым узором. Сквозь прозрачные бока Джейс увидел, что узор — это нечто, курящееся внутри сталагмита, будто подкрашенный дымок в пробирке. Высоко над головой, сквозь круглое отверстие, струился наружный свет. Пещера не была естественного происхождения. Её выдолбили, и узор на полу подтверждал догадку лучше всего. Вот только кому и зачем понадобилось обустраивать под землёй огромное помещение? Тишину вспорола резкая «Каррр!», и Джейс, вздрогнув от неожиданности, нырнул за ближайший сталагмит. Приглушив свет ведьминого огня, стал следить, как из тени в дальнем конце пещеры выходят две фигуры — Они шагали в сторону Джейса, погружённые в разговор, не глядя по сторонам. Когда двое вошли в пятно света посередине, Джейс моментально узнал их. Себастьян и Валентин. Стараясь избегать толпы, Саймон возвращался к подиуму вдоль периметра зала, нырнув за колонны. Он глубоко погрузился в раздумья. Странно, что Алик, который всего на пару лет старше Изабель, идёт на войну, тогда как сестра остаётся ждать. Остаётся молча, спокойно, ни слёз, ни истерики. Как будто была готова. Впрочем, кто знает, может, и была, как и остальные охотники и их семьи. Саймон достиг подиума и уже почти ступил на лестницу, но посмотрел вверх и заметил Рафаэля. Старший вампир стоял перед люком, спокойный, как удав, в своей обычной манере. Люк же напротив, негодующе мотал головой, подняв в знак отрицания руки. Рядом возмущенная стояла Джослин. Лица Клэри Саймон не видел, однако по напряженности плеч угадал ее состояние. Не желая попадаться на глаза Рафаэлю, Саймон спрятался за колонной и прислушался. Даже сквозь бормотание толпы удалось расслышать Люка. Оборотень говорил на повышенных тонах. «Даже не обсуждается, как вы смеете об этом просить!» «Я знаю, вы не откажете!» Голос Рафаэля был чистым, спокойным и высоким, как у подростка. «В такой-то мелочи!» «Это вам не мелочь!» — сердито возразила Клэри. «Это Саймон! Он живой!» «Он вампир!» — напомнил Рафаэль. «Ты, похоже, забываешь о сути Саймона!» «Ты сам вампир!» произнесла Джослин ледяным тоном, каким всякий раз отчитывала за глупости Клэри и Саймона. «Хочешь сказать, и твоя жизнь ничего не стоит». Саймон плотнее вжался в колонну. Что происходит? «Моя жизнь значение имеет огромное, поскольку она вечна Ей нет определенного конца, назначенного людям. Дело в другом. Саймон — вампир и принадлежит...» «Мне. Прошу его вернуть». «Не имеешь права», — отрезала Клэри. «Хотя бы потому, что Саймон тебе никогда не принадлежал, никогда не был интересен. Ты плевал на него, пока не обнаружилась способность терпеть дневной свет». «Возможно. Хотя насчет причин ты ошибаешься». Рафаэль запрокинул голову, сверкнув темными словно у птицы глазами. «Ни один вампир не должен обладать даром Саймона» как ни один охотник не должен иметь дар, доставшийся тебе и твоему брату. Нам постоянно твердили, что вампиры — существа противоестественные. Однако вот он, Саймон, противоестественный. Рафаэль, угрожающе произнес Люк, не знаю, на что ты рассчитываешь, но Саймона я тебе не отдам. Зато отдаешь Валентину и его армии демонов... Рафаэль широким жестом обвел зал. «Всех этих людей, своих союзников!» «Ты позволил им отправиться на смерть по собственному выбору, однако Саймону выбора не даешь!» «Вдруг он сам решит иначе?» Рафаэль опустил руку. «Мы не станем биться, если не получим желаемого!» «Ни один из детей ночи не примет участие...» «В сегодняшней битве!» «Ну так и не участвуйте! Я не Валентин и не покупаю союзников за невинные жизни!» Рафаэль посмотрел на Джослин. «А ты, сумеречный охотник, что скажешь? Позволишь оборотню решать судьбу твоего народа?» Джослин посмотрела на Рафаэля, как на таракана, которого застукало посреди чистой кухни. «Тронешь Саймона, вампир?» Очень медленно произнесла она и я порублю тебя на кошачий корм. Понял?» Рафаэль поджал губы. «Ладно, лёжа и умирая на равнине Брослин, спросите себя, стоила ли одна жизнь столь многих?» С тем он исчез. Люк обернулся к Клэри, но Саймон уже не смотрел на них. Он опустил взгляд на руки, ожидая увидеть в них дрожь. Нет, руки оставались неподвижны, как у трупа. Очень медленно Саймон сжал кулаки. Валентин ничуть не изменился. Гигант, чьи широкие плечи никак не вяжутся с тонкими чертами лица. За спиной меч смерти и объемная котомка. На поясе широкий ремень, увешанный оружием. Охотничьи кинжалы, кинжалы узкие, ножи для свежевания. Подглядывая за Валентином, Джейс испытал полузабытое чувство. Любовь привязанность, осквернённую унынием, разочарованием, недоверием. Странно было видеть отца в компании Себастьяна, который поразительно изменился. Однако не форма и не Филима, и не мечом с серебряной рукоятью на поясе удивил он Джейса. Вместо шапки чёрных волос на голове самозванца сияли светлые, похожие на белое золото локоны. И шли они Себастьяну гораздо больше. Лицо не выглядело болезненно бледным. Должно быть, Себастьян выкрасил их, маскируясь под кузена Пенхолоу. Волна горькой ненависти поднялась в груди Джейса, но броситься на Себастьяна и задушить его на месте он не мог. Каркнув еще раз, Хьюго приземлился на плечо Валентину, и Джейс испытал непонятное чувство. Птица практически жила на плече Ходжа, и видеть ее подчиняющийся отцу, что бы там Ходж не натворил, было очень непривычно, как-то неправильно. Валентин погладил Хьюго полоснящимся перьям и кивнул, словно беседовал со старинным приятелем. «Есть новости из Аликанте?» — спросил Себастьян, выгнув светлые брови, когда ворон снялся с плеча хозяина и воспарил под сводами пещеры. «Не все так ясно, как хотелось бы», — спокойный голос отца стрелой пронзил сердце. Руки непроизвольно дернулись, и Джейс как можно сильнее прижал их к бокам, благодарный, что сталагмит скрывает его. «Конклав объединяется с Люцианом и силами нежити!» Себастьян нахмурился. «Малахи, — говорил, — Малахи всё испортил!» Валентин плотно сжал челюсти. В следующую секунду Себастьян поразил Джейса тем, как шагнул вперёд и коснулся руки Валентина. Уверенно, доверительно. Желудок у Джейса свело, будто он проглотил клубок червей. «Никто не смеет прикасаться к Валентину», Джейс и тот не позволял себе подобных жестов. «Ты огорчен?» — спросил Себастьян с оттенком той же неуместной доверительности. Конклав прогнил куда больше, чем я ожидал. Лайтвуды испорчены безнадежно, и порча это заразно. Потому я и стремился не пускать их в Эдрис. Прочие же охотники... Как могли они столь легко поддаться яду Люциана, который даже не нефилим? Отвращение ясно слышалось в голосе отца, и все же он не спешил отталкивать руку Себастьяна. Невероятно! Я разочарован. Думал не необразумице. Не хотелось бы такого исхода. Себастьяна ситуация позабавила. Не согласен. Подумай, как нефилимы, приготовятся к битве, выйдут на нее, ожидая погибнуть в сиянии славы. Только за тем, чтобы понять, все напрасно. «Их шаг лишён смысла. Представь выражение на их лицах!» Он широко улыбнулся. «Джонатан!» — вздохнул Валентин. «Война — суровая необходимость, и радоваться нечему!» «Джонатан?» Джейс вцепился в камень скользкими от пота ладонями. «Почему Валентин обращается к Себастьяну по имени сына?» «Оговорился?» «Правда, Себастьян ни капельки не смущен». «Может, позволишь наслаждаться собственными делами?» — спросил он. «Великанте мне определенно понравилось, и воды компания куда лучше, чем ты рассказывал, особенно Изабель, хотя с ней мы расстались не лучшим образом, что до Клэри...» По сердцу словно ножом полоснули. «Она не оправдала моих ожиданий». Обиженно закончил Себастьян. «Ни капли на меня не похоже». «Во всем мире не сыщется подобных тебе, Джонатан. Клэри целиком пошла в мать». «Не признает своих истинных желаний. Пока. Но после образумится». Валентин выгнул брови. «В каком смысле образумится?» Себастьян ухмыльнулся. Эта ухмылка так разозлила Джейса, что он сильно, до крови, прикусил губу. «Сам знаешь», — сказал Себастьян. «Она перейдет на нашу сторону. Жду не дождусь. Сто лет так не веселился, пока дурачил ее». «Я тебя не развлекаться посылал. Надо было выяснить, чего она ищет. И когда она нашла искомое, без твоего участия, смею добавить, ты позволил находке перейти к магу» а после, покидая город, ушел без Клэри. И это при том, что она опасна. Не очень-то ты преуспел, Джонатан. Я пытался увести Клэри, обиженно возразил Себастьян, но с нее глаз не сводили. Не похищать же ее прямо посреди зала договоров. К тому же она не умеет пользоваться рунической магией. Слишком наивна, чтобы употребить свой талант по назначению. И поэтому не опасно «Что Конклав не придумал, затея вертится вокруг Клэри. Хьюджин говорит то же самое. Он видел Клэри на подиуме. Стоит ей показать Конклаву свою силу...» Джейс испытал приступ страха вперемешку с гордостью. «Еще бы! Затея вертится вокруг Клэри! Это же Клэри!» «Значит, битва состоится!» — подытожил Себастьян. «Вот и славно! Мы же крови хотим!» «Плевать на Клэри! Сражение — вот что важно!» «Ты ее недооцениваешь!» — тихо произнес Валентин. «Я наблюдал за ней и понял, будь она всемогуща, как ты говоришь, она бы применила силу, чтобы вызволить из темницы своего дружка-вампереныша или чтобы спасти идиота Ходжа, когда он умирал. Убийственная сила не обязательно дает всемогущество. Что касается Ходжа то раз его убил ты, изволь выражаться о его смерти немного сдержанней. Пришлось, он чуть не выболтал про ангела. Нет, ты хотел его убить. Всегда. Достав из кармана пару плотных кожаных перчаток, Валентин неторопливо надел их. Может, и проболтался бы, хочешь, А может, и нет. Все эти годы он присматривал за Джейсом в институте, гадая, что же такое он растит. Ходж — один из немногих, кто знал о втором мальчике. Он не выдал бы меня, трусость бы не дала. Хмурясь, Валентин сжал затянутый в кожу кулак. Второй мальчик? О чем он? Себастьян тем временем отмахнулся. — Кому какое дело, что думал Ходж? Умер и по делам ему. Он мрачно сверкнул глазами. — Ты сейчас... «К озеру?» «Да. Ты понял, что нужно сделать?» Валентин кивнул на меч у Себастьяна на поясе. «Не меч смерти, конечно, но демонической силы в нем хватит». «Мне с тобой нельзя?» Спросил Себастьян, и в его голосе отчетливо послышались капризные нотки. «Почему не выпустить армию демонов прямо сейчас?» «Еще не полночь. Я обещал Конклаву время». «Вдруг передумают?» «Не передумают. Я дал слово. И сдержу его». Нетерпящим возражений тоном сказал Валентин. «Если к полуночи вести от Малахи не получишь, открывай врата». Увидев на лице Себастьяна неуверенное выражение, Валентин добавил нетерпеливо. «Джонатан, я полагаюсь на тебя. До самой полуночи ждать не выйдет». Путь через тоннели до озера займет целый час, а битву задерживать нельзя ни на секунду. Будущие поколения обязаны знать, как решительно мы победили и как молниеносно пал Конклав. Мне только жаль, что я не увижу ангела. Хочу быть с тобой в этот момент. Во взгляде Себастьяна была тоска, под которой, однако, скрывались тщательный расчет, насмешка, цепкость, меркантильность и Хладнокровие. Валентин, впрочем, не обращал на них внимания. К пущему удивлению Джейса он погладил Себастьяна по щеке, жестом быстрым и полным откровенной теплоты, и сразу отправился в дальний конец пещеры, где сгущались тени. У выхода отец, такой бледный на фоне тьмы, задержался. «Джонатан!» — позвал Валентин, и Джейс невольно приподнял голову. «Когда-нибудь...» и ты взглянешь в лицо ангелу. Ты унаследуешь орудие смерти, когда меня не станет, и однажды, возможно, и тебе придется призвать Розиэля». «Хотелось бы», — ответил Себастьян и дождался, пока Валентин исчезнет в тени. Затем шепотом закончил «Очень хочется плюнуть в его ублюдочную рожу». Он развернулся, и Джейс увидел лицо, подобное белой маске в темноте. «Джейс, можешь не прятаться! Я знаю, ты здесь!» Джейс замер на секунду. Разум не успел ничего осознать, а ноги сами понесли тело к выходу из пещеры. Надо как-то выбраться наружу и сообщить обо всем люку. Однако выход оказался перекрыт. Себастьян уже стоял там, раскинув руки. «Ну, — злорадно произнес он, — ты ведь не думал обогнать меня, правда?» Джейс резко остановился. Сердце билось неровно, как сломанный метроном, но голос звучал твердо. «Зато в остальном я лучше тебя». Себастьян улыбнулся. «Я слышал, как бьется твое сердце», — тихо произнес он. «Когда ты смотрел на нас с Валентином, тебя ничего не встревожило?» «Только то, что ты встречаешься с моим папашей», — пожал плечами Джейс. «Ты мелковат для него, если честно». «Что?» Джейсу впервые удалось ошеломить Себастьяна. Впрочем, наслаждался победой Джейс недолго. Противник сразу вернул себе самообладание. и Его потерю Джейсу не простят, так говорил темный блеск в глазах Себастьяна. «Мне случалось думать о тебе», все тем же тихим голосом продолжал самозванец. «Порой я видел в твоих желтых глазах нечто», «Проблеск разума, не то что у твоей дегенеративной приемной семьи». Но потом я сообразил, это лишь заносчивость, позёрство. На самом деле ты столь же туп, сколь и они. Десяток лет хорошего воспитания пропал даром. Ты не знаешь, как меня воспитывали. «Еще как знаю!» — Себастьян опустил руки. «Нас с тобой вырастил один человек, только от меня потом не стали избавляться». «В каком смысле?» — прошептал Джейс, и вдруг, глядя в неподвижное улыбающееся лицо Себастьяна, он словно заново увидел соперника. Белокурые локоны, чёрные антрацитовые глаза, жёсткие линии лица, будто вырезанные из камня. И в уме представился отцовский лик, каким показывал его ангел. Юный, резкий, полный энергии, голода. «Ты...» «Тоже сын Валентина. Мой брат!» Себастьян неожиданно переместился Джейсу за спину и, стиснув кулаки, обнял его за плечи. «Здравствуй и прощай, братец!» выплюнул он и сжал объятия, перекрывая Джейсу дыхание. Изможденная, клэрри чувствовала, как пульсирует во лбу тупая боль, эффект от создания руны «Союза». Ощущение было, словно кто-то ломится из головы наружу. «Ты как?» Джослин положила ей руку на плечо. «Неважно, выглядишь». Глянув матери на руку, Клэри заметила чёрный змеящийся узор, близняшку которого носил теперь люк. Подложечкой засосала. Всего через пару часов мама отправится сражаться против армии демонов. И сколько ни глуши эту мысль, она приходит снова и снова. «Я всё думаю, куда Саймон запропастился?» сказала Клэри, вставая. «Пойду поищу его». «Там?» Джослин указала на толпу, которая заметно поредела. Пометившие друг друга нефилимы и нежить спешили покинуть зал. Малахи с неподвижным бронзовым лицом указывал, куда именно выходить на площадь. «Ничего страшного!» Клэри прошла мимо матери и люка к ступенькам. «Скоро вернусь». Люди оборачивались, смотрели на неё, и Клэри чувствовала на себе тяжесть их взглядов. Она высматривала в толпе Лайтвудов и Саймона, однако не могла найти ни одного знакомого лица. Вообще трудно ориентироваться в столпотворении при таком-то низком росте. Вздохнув, Клэри решила ретироваться в западную часть зала, где людей оставалось поменьше. Стоило приблизиться к ряду высоких колонн, как откуда-то сбоку появилась рука и утянула Клэрри за самую высокую из колонн, Клэри только ахнуть успела, как оказалось в темноте, прижатой к холодному мрамору. За руки её держал Саймон. «Не кричи, ладно?» «Это я». «Не тупись, чего мне кричать?» Клэри огляделась по сторонам, но из-за колонн зал было видно не полностью. «Зачем эти игры в Джеймс Бондов? Я тебя сама искала». «Знаю. Потому и засел в засаде. Ждал, пока ты спустишься, чтобы поговорить с тобой наедине». Саймон нервно облизнул губы. Я слышал, чего требовал Рафаэль. Клэри поникла. «Слушай, Саймон, мы не сдали тебя. Люк послал Рафаэля». «Не стоило, пожалуй. Лучше бы Люк отдал Рафаэлю просимое». Клэри уставилась на Саймона, прищурившись. «Тебя-то? Сбрендил! Ни за что!» «А вот и есть за что!» Саймон сильнее сжал ей руки. «Я сам так решил. Пусть Люк ответит Рафаэлю с согласием». Или я без вас сдамся? Я понимаю твое решение, но ты не обязан, Саймон. Рафаэль не прав, и никто не осудит тебя за то, что ты не пожертвовал собой во имя победы в чужой войне. Так будет справедливо. Рафаэль прав. Я вампир, о чем ты забываешь. Может, даже намеренно. Однако я нежить, а ты не Филим. И война наша. Ты не такой, как они. Я один из них. Говорил Саймон медленно, отчетливо, чтобы Клэри точно поняла все до последнего слова. И всегда им буду. Если нефилимы выйдут на битву без воинов Рафаэля, то в Совете не останется мест для детей ночи. Вампиры не будут частью мира, который хочет создать Люк. мира в котором нежить и сумеречные охотники действуют заодно. Сосуществуют. Вампиры окажутся за бортом и превратятся во врагов нефилимов. Мы с тобой. «Станем врагами, Клэрри!» «Не стану я враждовать!» «Я не переживу войны между нами», — просто сказал Саймон. «Но стоя в стороне и притворяясь, будто моя хата с краю, я никому не помогу. Я не спрашиваю разрешения, Клэрри. Мне нужна твоя помощь. Если не согласишься, я отыщу Майю, попрошу ее отвезти меня в лагерь вампиров, где сдамся Рафаэлю. Понимаешь?» Клэри уставилась на Саймона, чувствуя, как пульсирует кровь в пережатых артериях на запястьях. Во рту ощущалась горечь. Клэри облизнула пересохшие губы. «Чем тебе помочь?» — шепотом спросила она. Саймон ответил, и Клэри посмотрела на него неверящим взглядом. Замотала головой так, что волосы разметались по лицу. «Нет, это сумасшествие, Саймон! Это не дар, а проклятие!» «Не для меня, пожалуй», — сказал Саймон. Он посмотрел в сторону толпы, и клэрри заметила там Майю. Волчица смотрела на них с неприкрытым любопытством. «Как быстро! Чересчур быстро всё происходит!» «Это меньше из зол, Клэри». «Нет! Вряд ли мне будет больно. В смысле, я уже наказан. Ни в церковь сходить, ни в синагогу, ни к... В общем, не помолиться, не состариться. Я вырван из жизни. Вряд ли что-то изменится». «А вдруг...» Саймон отпустил её руки и приупнил за талию, вытащив из-за пояса стила. Протянул стержень подруги и попросил. «Клэри, ради меня! Пожалуйста!» Негнущимися пальцами Клэри приняла стила и приставила пишущим кончиком к колбу Саймона. «Это первый знак!» — говорил Магнус. «Самый первый!» Вызвав в уме образ Руны, Клэри повела стила, как ведёт партнёршу-танцор с первыми аккордами музыки. На лбу у Саймона проявлялись чёрные линии, словно распускающиеся бутон на экране при перемотке фильма, и когда Клэри закончила, руку ей жгло. Однако девушка знала, она сотворила нечто совершенное, странное и древнее, как сама история. Руна звездой сияла во лбу у Саймона, Вампир ошеломлённо провёл рукой над бровями. «Жжётся», — сказал он. «Не знаю, что выйдет в итоге», — прошептала Клэрри. «Какой будет побочный эффект?» Криво усмехнувшись половинкой рта, Саймон погладил её по щеке. «Живём? Увидим!»